С моей стороны, думаю, что немилости, в которую впал тогда Закревский, наиболее способствовали слишком крутые меры, принятые им во время объезда России по случаю холеры. Помню, что в то время было много неудовольствий и жалоб, и в числе моих бумаг за ту эпоху встречаю следующие строки князя Кочубея. Из докладной записки господина министра внутренних дел вы увидите, что он, наконец, и сам почувствовал все неудобство мер, прежде им к охранению от холеры предписанных. Я совершенно разделяю мнение комитета по сему предмету. Эта записка была от 4 июля 1831 года, когда Кочубей жил по случаю холерного карантина в Царском селе. Страшно подумать, что по одному московскому тракту скопилось в карантинах до 12 тысяч душ. Нет добрее и смирнее нашего народа. Как бы то ни было, но с самого своего увольнения Закревский, не доискиваясь утраченной милости, не домогаясь вступления снова в службу, при огромном состоянии, довольный своим положением, многие годы проводил то в Москве, то в чужих краях, то в Петербурге, где в сороковых годах перестроил и великолепно отделал и убрал дом свой на площади против Исаакиевского собора. Уважаемый за прямоту характера, любимый по русской приветливости и простоте в обращении, радушный хозяин и приятный собеседник по множеству интересных воспоминаний, он жил в большом свете, не гнушаясь, впрочем, и старинными знакомыми. «Когда же вы впервые свидетели с государем после вашего увольнения?» спросил я однажды у графа. «Не прежде, как через девять лет. Бывав часто в это время в Петербурге, я всегда избегал свидания с ним и с намерением не являлся даже на те частные балы, где ожидали его присутствия. Но однажды, Мы встретились на вечере у Юсупова, когда он приехал из театра. Заметив меня за партией, он сам подошел, обнял меня и приветствовал несколькими ласковыми вопросами о здоровье, на которые я отвечал, что чувствую себя лучше, чем когда-нибудь. С тех пор мы уже часто стали видеться, но всегда только в публике. Он говорил мне тут обыкновенно несколько милостивых слов, но покушений к сближению не было никогда ни с его, ни с моей стороны. Вскоре после того граф Закревский начал давать во вновь отделанном своем доме прекрасные балы, на которые являлся весь Большой Свет и во главе его великий князь Михаил Павлович. А в 1847 году неожиданно для публики если не для самого хозяина, приехали и государь с наследником-цесаревичем, что повторилось также зимой 1848 года. В это время князь Щербатов, единожды уже, как я рассказывал, оставивший службу по оскорбленному честолюбию, снова огорчился пожалованием в стад дамы к тезоимеництву императрицы графини Левашовой и Мятливой которые обе позванию мужей стояли ниже его жены и вследствие того в мае прислал просьбу об увольнении от звания московского военного генерал-губернатора. Она была принята с составлением его только членом Государственного Совета. Но кто же был назначен на его место? Тот самый граф Закревский, который уже за 15 лет прежде занимал пост министра внутренних дел и, казалось, навсегда отказался от службы. Петербургская публика приняла этот выбор с большим одобрением, и никто не сомневался, что Закревский, честный, энергический, богатый русский барин придется Москве совершенно по плечу. Удивлялись только, как сам он избалованный долговременной свободой жизни и ни в чем не нуждаясь, согласился взять на себя пост по сравнению ниже его прежнего и считали это почти за такую же жертву воли государя, как перед тем принятие Воронцовым кавказского места. Вместе с тем Закревскому возвращено было прежнее звание генерала-дьютанта, а 2 ноября того же года он пожалован и в члены Государственного совета.